Голос светила, высокий и занудный, звучал на заднем плане. Он толковал что-то о предстоящей поездке в психиатрическую больницу, где ему назначен рентген головы. Почему бы дольше уж и тоже не поехать, пусть посмотрит его руку. Жерардны рассуждал о том, сколько усилий уйдёт адвокату, прежде чем удастся прибрать к рукам наследство Сетиновых, и снова старался ребячески неуклюже оправдаться в смерти Сильвии Кэч. Дога ресторолся, клятя ему спиной, снял с каменной полки своё письмо, сложил оба конверта вместе и сердца попытался разорвать. Но сил не хватило, пришлось бросить их в огонь целиком. Насажение писем потребовалось время. Страничка за страничкой занимались огнём и обугливались, заворачиваясь в свиток, чернилами цветали. У него перед глазами стихи начинали отливать на чёрном серебром, упрямо не соглашаясь умирать. А он даже не в состоянии был взять в руки кочергу и поворошить, чтобы они рассыпались и превратились в пепел. Джеймс, больше чем детектив. В виду Сувалкского побережья дрейфовала небольшая парусная лодка, на дне лежал труп с отсечёнными кистями рук. Отменное начало для детективного романа. И не мудрено. Ведь он принадлежит перу несравненной Филлис Бёрки Джеймс, бесспорной и признанной королевы жанра в современной английской литературы, прямой наследнице таких блистательных её соотечественниц, как Марджори Элленгем, Дороти Сейерс, Джозефина Тей и Агата Кристи. Критика, искренне полагая польстить, Джеймс нередко именуют её второй или новой Агатой Кристи и наталкиваются на несогласие со стороны самой писательницы. Последняя готова была быть наследницей даже признать, что в своё время испытала влияние Долорес Сейерс или Маджори Элленгем, но указывает при этом, что не меньше, а то и большее воздействие оказали на её творчество другие авторы, например, англичане Ивлин Во и Грэм Грин. Классики русского романа Достоевский и Толстой, а в первую очередь, мастер английской трагикомедии нравов, знаток сердца человеческого Джейн Остин. предвосхитившая своими книгами великий расцвет английского романа XIX столетия. Итак, наследница, но не продолжательница, и уж тем более не подражательница. Дэвидс считает и справедливо, что во многих отношениях превзошла Агату Кристи. В большом интервью Дэвиду Соувику, опубликованном в американском журнале детективстики Ключи, она обстоятельно изложила свои литературные взгляды, и к этому авторскому К этому здесь придётся обращаться ещё не раз. В частности, признав заслуги Агаты Кристи перед жанром и отметив у неё мастерство живых диалогов и описания места действия, Джейн подчеркнула отсутствие психологизма и шаблонность персонажей в прозе старшей и ныне покойной коллеги по ремеслу. Разумеется, эти недостатки отчасти восходят к канону детективного жанра, но вот с каноном-то у Джейнс как раз особое отношение. Недостоверная сатирическая ирония основывается на на некоторых его стереотипах. Давай в настоящем романе портрет канонического детектива, какие пишет Морис Сеттэм. Один из персонажей. Уютная английская сельская или провинциальная жизнь. Местные жители предвигаются как шахматные фигуры. Весь набор утешительных иллюзий. Насилие места исключительное. Все полицейские честные. Классовая структура английского общества за последние 20 лет не изменилась убийцы и джентльмены. Правда, она тоже с похвалой отзывается об обязательном для канона требовании точности, но в деталях он, Сеттон, был безукоризненно точен. У него, например, никогда не убивали из огнестрельного оружия, потому что он в нём не разбирался. Зато он прекрасно разбирался в ядах и был весьма щелён в судебной медицине. Следует добавить, что в ядах, судебной медицине и преступлениях сама Джеймс разбирается наверняка лучше, чем даже её персонаж. Не даром она более 10 лет проработала в системе британской полиции на высоких постах. И подробностям, как несомненно заметил читатель, она уделяет первостепенное внимание. Но всё это наряду с ещё одной выигрышной светочки зрения и ею унаследованной особенностью детектива английского типа. Меня привлекателен резкий контраст между обычной жизнью и чудовищной пагубой, называемой преступлением. Относится в её понимании скорее к формальной стороне канона, нежели к сути писательства и содержания произведения литературы. Джейн пишет не ради денег. Чтобы заработать, она со временем, когда её муж вернулся с ранениями инвалидом, пошла служить и прослужила 30 лет. Пишет она по другой причине, о которой сказала в упомянутом интервью.